Глава четвертая. Что там за рекой? Когда Вадим доскользил до берега, на руках у Вадима сидел оранжевый, увесистый виндюка. Он не раздувался до красного только потому, что грустил о совенке и немного стыдился своего поступка. А так-то от любопытства и радости внутри было широко и тепло. Что это тебя за белка-переросток? Юрец деловито пощупал длинный Виндюкин хвост на предмет пригодности меха жене на воротник. «Очень забавное существо!» Отдышавшись, Вадим представил Виндюку приятелю. «Мне сначала показалось, что он мелкий и желтый, но пока нес – устал, еле доволок. И вот непонятно, то ли освещение другое, то ли что, но он же явно оранжевый». «Да...» «Звери так быстро линять не могут!» – авторитетно заверил Юрец. И заодно пощупал еще и уши. «Никогда не встречал такого. Может, вымирающий вид какой?» «А ты красного не видел? Там же такой же красный был!» «Ну, это, наверное, его мамка была. Сбежала, детеныша оставила», – предположил Вадим. «Я его хочу с собой забрать. Девочки давно просят животное, вот привезу». «Так они же собаку просили!» «Или кошку. Но это вообще непонятно что. Может, она у тебя завтра сдохнет? Мы же даже не знаем, что оно ест. Хищник это или травоядное». В словах опытного зверобоя Юрца было много здравого смысла. Но Вадиму так понравился Виндюка, что отпускать просто так, на волю, он его не хотел. Тем более, что сидел-то пушистик смирно. «Ну, думаю, что справимся». «Меня скорее волнует, что скажет Даша. У нее аллергия на животных, даже на рыбок. А этот вон, пушистый, до невозможности». «Да, жена у тебя...» «Хорошая. Аллергия, знаешь, это не от характера, а от природы». И все-таки Вадим поежился. Ему отчетливо представилось лицо жены в тот момент, когда она приходит в гости и видит кота». От любого мехового четвероногого друга Даша заливалась слезами, соплями, нос у нее превращался в красную сливу, и глаза заплывали. И вот эта болезнь лишила всю семью счастья иметь собак, кошек и хомячков, а тоску компенсировать целыми полками плюшевых игрушек. Но если найденный зверь науки неизвестен, то, может, и аллергии на него не будет. Вадим выбирался из леса, неся на руках Виндюку, который всеми силами старался не радоваться, чтобы нести его было хоть как-то возможно. В машине Виндюку посадили в детское кресло на заднее сиденье и пристегнули ремнем, на что Юрец неопределенно хмыкнул, но не сказал ни слова. Он вообще решил помолчать. потому что поведение Вадима не поддавалось логическому объяснению. А все, что нельзя было объяснить по науке, Юрец старался не замечать. Ехали довольно долго. Виндюка успел заснуть, проснуться, проголодаться, съесть с руки Вадима яблоко и снова заснуть. Для него сон и явь были одинаково чудны. Дом на колесах. который с невероятной скоростью мчался по гладкой серой ленте, был теплым внутри. На Виндюку дул сильный горячий ветер из темных недр. Но это было не самое удивительное. Воздух звенел и пел сотнями голосов. Стучал, пиликал, трещал, орал, а иногда из ниоткуда раздавался голос, который сообщал, что они прослушали какую-то песню. Прошла Вадим иногда подпевал голосам, а Юрец сидел у надо тучи. И Виндюка больше старался смотреть на Юрца, чтобы правильно печалиться и быть маленьким. Ведь один вид веселого Вадима мог привести к катастрофе. Раздуйте Виндюка до своих счастливых размеров. И лопнет этот дом на колесах. Постепенно лес сменился полями. Затем пошли низкие в один-два этажа дома. Затем дома подросли и стали пятиэтажными. И, наконец, вымахали до самого неба. Выше деревьев, до облаков доходили дома, сияющие и прекрасные. Виндюка никогда не видел ламп, фонарей, искусственного света, и ему показалось, что мир наполнен сиянием тысяч звезд, огромных и близких, словно небо упало на землю. Людей вокруг было множество и таких же подвижных домов, и разных других вещей, которые Вендюка не мог назвать, но видел, чувствовал и понимал. Он жалел, что рядом с ним нет совенка, с которым можно все это обсудить и понять вместе. Но это был его выбор. Непростой такой. Юрец попросил высадить его на перекрестке. Вылез, поворчав, достал из багажника рюкзак, ружья и побрел к себе домой, где его ждала старая мама и такая же старая охотничья собака, которая по старости в лес больше ездить не могла и жила в режиме пенсионерки. Спала, медленно гуляла. И лаяла на всех собак и кошек, иногда даже делая стойку, вспоминая охотничью молодость. Юрец возвращался без добычи, что с ним случалось редко, но со смутным беспокойством, удивленный лесом и его заречными чудесами. В детстве мама рассказывала маленькому сорванцу Юрке, что за рекой водятся диковинные звери и птицы, что умеют они говорить, что есть в них волшебство и разные таинственные возможности. Но мальчик все это как-то пропустил мимо ушей, выясняя лишь повадки совсем обычных, лисиц там до да зайцев. А за реку никто никогда не ходил. А что там делать-то? За рекой-то, за этой. А Вадим с Виндюкой проехали еще немного и въехали в старую часть города, где все дома были разные. Украшенные колоннами, портиками, скульптурами, ну и прочими красивостями Виндюка удивлялся, разглядывая каменных людей, коней, большие окна магазинов, уже украшенных к Новому году И тут машина въехала на широкую площадь, посреди которой стояла огромная елка. Елка была вся увешана разноцветными шарами, гирляндами, звездами и снежинками. Виндюка охнул. Вадим обернулся, и это еще хорошо, что на светофоре был красный, и им пришлось остановиться. Вы когда-нибудь видели, чтобы собака или кот ухали или вздыхали от восторга? А видели, чтобы за время пути животное изменяло цвет и размер? Вадим увидел именно это. На заднем сиденье. Сидел уже порядком раскрасневшийся Виндюка, Который улыбался от уха до уха. «Боже ж мой!» Только и смог сказать Вадим. Виндюка засмущался и чуть-чуть уменьшился. Сзади загудели машины, и надо было трогаться. Да и дом уже был совсем недалеко. И все оставшееся время в голове Вадима ходила по кругу только одна мысль. «Дашка меня убьет! Дашка меня убьет! Дашка меня убьет!» И он даже не очень расстраивался из-за этого. Просто понимал, что натворил нечто несусветное. Thank you.